нёс тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец сзади плёлся старший член труппы, дедушка Мартин Ладышкин с шарманкой на скрюченной спине. Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенёсшая на своём веку не один десяток подшинок. Играла она две вещи: Унылый немецкий вальс Лаунера и Голуб из путешествия в Китай, обе бывшие в моде лет 30-40 тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной, дискантовой, пропал голос, она совсем не играла. И поэтому, когда до неё доходила очередь, то вся музыка начинала как бы зыкца прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы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 Он любил своих младших спутников в вечных скитаниях, Пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял 5 лет тому назад на прокат у забулдыги вдовы сапожника, обязавшись за это уплачивать по 2 рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер. И Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душой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 Старик на ходу, привычным движением плеча, поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо. "На что бы лучше", вздохнул он, жадно поглядывая вниз на прохладное синее море. "Только ведь после купания ещё больше размарит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль-то самая на человека действует. Значит, мол, расслабляет. Соль-то морская". — Врал, может быть, — с сомнением заметил Сергей. — Ну вот, врал. Зачем ему врать? Человек солидный, не пьющий. Домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем до ужидка до Мисхора. Там и по полощам телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно искупаться-то. А потом, значит, поспать трошки.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 Завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула. "Да, братец ты мой, ничего не поделаешь". Сказано в поте лица твоего, продолжал настойчиво Ладышкин. Положим у тебя примерно сказать не лицо, а морда. А всё-таки, ну, пошёл, пошёл вперёд. Нечего под ногами вертеться. А я, Серёжа, признаться, сказать люблю, когда это самое теплое. Арган вот только мешает. А то, как бы не работа, лёг бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх и полежи себе. Для наших старых костей это самое солнце первая вещь. Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твёрдой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк. В густой зелени некоторого были разбросаны красивые дачи, цветники, аранжереи и фонтаны. Ладышкин хорошо знал эти места. Каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и весёлой публикой. Якая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многие восхищались Сергеей. бывшего здесь впервые магнолии с их твёрдыми и блестящими, точно лакированными листьями и белыми с большой тарелку величиной цветами, беседки с плож затканные виноградом, свисавшим вниз тяжёлые гроздья, огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами, табачные плантации, ручьи и водопады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 — Фонтане-то, золотые рыбы! — Ей-богу, дедушка, золотые умереть мне на месте! — кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающий сад с большим бассейном посредине. — Дедушка, а персики? Вон и сколько! На одном дереве! — Иди, иди, дураш! Чего рот разину? — подталкивал его шутливо старик. — Погоди! —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 — Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться в пору. «Ей — Ей-богу! — радостно удивился Сергей. — Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего. Апельцин, например. Или, хоть скажем, тот же лимон. — Видал, небось, в лавочке? — Ну? просто так себе и растёт в воздухе без ничего прямо на дереве как у нас, значит, яблоко или груша и народ там братится совсем диковинный турки, персиуки, черкесы разные все в халатках и с кинжалами отчаянный народишка а то бывают там братец эфиопы я их в батуми много раз видел эфиопы знаю это которые с рогами, уверенно сказал Сергей. У рогов, положим, у них нет, это враки, но чёрные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстянные, а глазище белые, а волосы кучавые, как на чёрном баране. Страшные, пойди, и фёпте эти. Как тебе сказать? Снепривычки оно, точно, опасаешься немного. Ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее. Много там брать с мой всякой всячины. Придем, сам увидишь. Одно только плохо — лихорадка. Потому кругом болото, гниль, и при том же жарища. Тамошним-то жителям ничего не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. А дначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лешка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие. Ты меня прости, уж я всё знаю. Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва заветив их издали. В других при первых же хриплох и гнусавых звуках шарманки досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками.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 Семь раз по семи вот он и паученник набежал. Значит, все мы трое сыты и на хлеб у нас есть. И историть колодыжкину по его слабости можно рюмочку пропустить недолго в многих ради. Эй, не понимают этого господа. Двугреевиный дать ему жалко, а пятачок стыдно. Ну и веляты идти прочь. «А ты лучше дай хоть три копейки. Я ведь не обижаюсь. Я ничего. Зачем обижаться?» Вообще-то Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами.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 Ты только слушай меня я брат всё знаю может быть и с платьи что-нибудь даст или из обуви это уж верно наконец барыня вышла на балкон швырнула сверху в подставленную шляпу сергея маленькую белую монетку и тотчас раскрылась монета оказалась старым стёртым со всех сторон и вдобавок дырявым гременником Дедушка долго с недоумением рассматривал её. Он уже вышел на дорогу и отошёл далеко от дачи, но всё ещё держал гривеник на ладони, как будто взвешивая его. М-м, да. Ловко. Произнёс он внезапно остановившись. Могу сказать, а мы-то три дурни старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту, по крайности, куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня, небось, думает, все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет, очень ошибается, сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет, да с... Вот вам ваш драгоценный гривенник, вот! И он с негодованием и с гордостью бросил монету.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 Толк сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зелёный яркий шёлк газона, круглой цветочной клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы.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 Дружба. Весь день у нас заколодила, а уж тут мы с тобой и возьмем. Это я носом чую, на манер, как охотничий пес. Артур, иси, собачесы. Вались, мяло, Сережа. Ты меня всегда спрашивай, уж я все знаю. Глава третья Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустявшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, на тёстром ковром из разноцветных трав, возвышались диковины яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоёмах журчала и плескалась прозрачная вода. Из красивых ваз, висявших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом на мраморных столбах стояли два блестящие зеркальные шара, в которых странствующая трупа отразилась вверх ногами в смешном, изогнутом и растянутом виде. Перед балконом была большая утоптанная площадка,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 Ах, Боже мой, ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство. Увидишь, тебе сразу-сразу станет легче, и животик пройдёт, и головка. Ну, ну сделай это для меня, моя радость. Ну, хоть штрили. Мама станет перед тобой на колени. Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой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 Но ну вот драть. Такой сам всякого посекёт. Просто блажной мальчишка, больной должно быть. Шамашеччи, догадался Сергей. Но я причём же знаю? Кеша. А-я-я! Дряни! Дураки! Надрывался всё громче и громче мальчик. Начинай, Сергей. Я знаю, распирился вдруг ладышкин. и с решительным видом завертел ручку шарманки. По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд. «Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли!» — воскликнула плачевно дама в голубом капоте. «Ах, да прогоните же их, прогоните скорее!»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 — Собирайся, Сергей, — сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. «Идем — Идем! Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики. — Ай-яй-яй! Мне! Хочу! А-а-а! Дай! Позвать! Мне! — Но трили! Ах, боже мой, трили! — Да, воротите же их! — застонала нервная дама. О, как вы все бестолковы, Иван. А вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих. Послушайте, вы, эй, как вас, шарманщики, вернитесь, закричало с балкона несколько голосов. Том Стеллекей, с разлетавшимися во обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам. Нет, Музыканты, слушайте-ка, назад, назад, кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. Стречок почтённый схватил он наконец за рукав дедушку, заворачивая в глобли. Господа, будут ваш пантамин смотреть, жива! Ну, дела. Сдохнул, покрутив головой дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил её перед собой на палки и заиграл голубь с того самого места, на котором его только что прервали. Суета на балконе затихла. Баран с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам. Остальные почтительно оставались на заднем плане.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 деревянные сигары и дождевым зонтом вся они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара во рту, а веер какетливо обмахивал лицо. В заключении Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал лягушку, показал американский узел и походил на руках. доста شف весь запас своих трюков, он опять бросил в публику два поцелуя и тяжело дыша подошёл к дедушке, чтобы заменить его у шарманки. Теперь была очередь Арто. Пёс это отлично знал и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезвшего боком из лянки, и лаял на него отрывистым нервным лаем. Почём знать, Может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда реамюр показывает 22 градуса в тени. Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» — с досадой пролаял в последний раз арто, И лениво, непокорно поднялся на задние лапы, не сводя моргающих глаз с хозяина. Служить, арто. Так, так, так, проговорил старик, держа над головой пудере хлыст. Перевернись. Так, перевернись. Ещё, ещё. Танцуй, собачка, танцуй. Садись. Что? Не хочешь? Садись, тебе говорят. «А-а-а, то-то! Смотри, теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну, ар-то!» — грозно возвысил голос Лодыжкин. «Гаф!» — брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами на хозяина, и добавил еще два раза. «Гаф-гаф!» «Нет, не понимает меня мой старик!» — слышалось в этом недовольном лае. — Вот это другое дело. Вежливость прежде всего. — Ну, а теперь немножко попрыгаем, — продолжал старик, протягивая невысоко над землей ухлыст. — Алле! — Нечего, брат, язык-то высовывать. — Алле! — Глуп! — Прекрасно! — А ну-ка еще! — А ну, хайнмаль! — Алле! — Алле! Гап! Алё, гап! Чудесная собачка, придём домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь. Я и забыл совсем. Тогда возьми мою цилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее. Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний засаленный картуз. которы он с таким тонким юмором называл цилиндрой. Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, артопо подошёл к террасе. А в руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелёк. Все окружающие сочувственно улыбались. Что? Не говорил я тебе, задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. Ты меня спроси, я уж, брат, всё знаю. не как не меньше рубля. В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся арто выронил из арта шапку и в припрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина. "Хочу!" закатывался топой ногами кудрявый мальчик. "Мне! Хочу!" Собаку! Трили хочет собаку! О, Боже. Мой! Ах, никогда, Палончик. Обойду к баре. Успокойся, трили, умоляю тебя. Опять засветились люди на балконе. Собаку! Дай же собаку! Хочу! Дьяни! Чёрт ей! До реки! Выходил из себя мальчик.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 Старик, подойдите сюда, селилась перекричать его баряня. Ах, трили, ты убьёшь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов? Да подойдите же ближе, ещё ближе. Ещё вам говорят. Вот так. Ах, не огорчаюсь уже, трили. Мама сделает всё, что хочешь. Помоляй тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребёнка. Доктор, прошу вас. Сколько же ты хочешь, старик? Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение. Сколько вашей милости будет угодно, барин? Ваше высокое превосходительство. Мы люди маленькие, нам всякое даяние благо. Чай сами старичка не обидите. Ах, как вы пистолколы! Трилль. У тебя заболет горлышко. Вы поймите, что собака ваша, а не моя. Ну, сколько? 10, 15, 20. А! Хочу! Дайте собаку! Дайте собаку! Взвизгивал мальчик, толкая Локея в круглый живот ногой. То есть, растите ваше сиятельство, забился Ладышкин. Я человек старый и глупый. Сразу-то мне не понять, к тому же и глуховата малость. То есть, как это вы изволите говорить? За собаку? А, майбах. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом, вскипела дама. Няня, -ня, дайте поскорее три ли в воды.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 Да послушайте же безумный старик. Нет вещи, которая бы не продавалась, настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. Мисс, вытрите поскорее лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит 100 руб.? Ну, 200? 300? Да, ты ведь чай те же и стукан. Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога. Собирайтесь, Сергей. Угрюмо проворчал Лодыжкин. — И стука. — Арто, иди сюда. Э, — Эй, постой, любезный. Начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. — Ты бы лучше не ломался. Мои милые, вот что тебе скажу. Собаки твои — десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу. Ты подумай, осел, сколько тебе дают... — Покорнейше вас благодарю, барин. А только... — Владышкин кряхтя вскинул шарманку за плечи. — Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите. — Счастливы оставаться! — Сергей, иди вперед. — А паспорт у тебя есть? — вдруг грозно взревел доктор. Я вас знаю, каналье. Дворник. Семён, гоните их, закричала с искажённым от гнева лицом барыня. Врачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террассе поднялся страшный разноголосый гам, ревёл благим матом триль, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом точно рассерженный шмель гудял доктор. Но дедушки с Сергеем уже не имели времени посмотреть, чем всё это кончится. Предшествуемые и зрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам.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 Как его такого вырастили, шут его возьми, скажите на место. Двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Но уж будь в моей власти, я бы ему прописал ижу. Подавай, — говорит, — собаку. Это-ка что же, он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну. Поди сюда, Арту, поди, моя собаченька. Но и денек сегодня задался. — Удивительно. — Ну что, лучше? — продолжал ехидничать Сергей. — Одна барыня платье подарила, другая целковое дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь. — А ты помалкивай, Агарок, — добродушно огрызнулся старик. — Как от дворника-то улепотывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина этот дворник. — Выйди из парка. — Выйди из парка. Бродячая труппа спустилась к крутой, сыпучей тропинкой морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой, плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которой теперь с тихим шелестом ласково прескалось море. Сожжениях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные круглые спины.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 Все ребра, видать, а все-таки будет парень крепкий. — Эй, Сережка, ты больно долечь-то не плавай. Морская свинья утащит. — А я ее за хвост! — крикнул издали Сергей. Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки. «Дедушка — Дедушка-лодыжкин, гляди! — крикнул Сергей.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 по тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с чёрными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую трупу с дачи. Что ему надо? спросил с недоумением дедушка. Глава 4. Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причём рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась как парус. Ого-го! Подожди, эти трашки. Ах, что в тебя намочило, да не высушило? сердито проворчал Ладышкин. Это он опять насчёт картошки. Давай, дедушка, накладём ему, храбро предложил Сергей. А ну, тебя, отвержись. И что это за люди, прости, Господи. Вэ Вы... вот что. Начал задыхавшийся дворник ещё издали. Продавать что ли пса-то? Ну никакого сладу с Панычем. Ревёт как теля. Подай, доподаешь да собаку. Барня послала купить, говорит, чего бы ни стайло. «Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни!» — рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. «И опять какая она мне такая барыня! Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать! И, пожалуйста, я тебя прошу, уйди ты от нас, Христа ради! Итого, и не приставай!» Но дворник не унимался. Он сел на камне рядом со стариком и говорил неуклюже теча перед собой пальцами да пойми же ты дурак человек от дурака и слышу спокойно отрезал дедушка да постой не к тому мне это вот прорепей какой ты подумай ну что тебе собака подобрал другого щенка выучил стоять дыбки вот тебе и слово пёс ну неправду что ли я говорю а Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил сделанным равнодушием. — Брешей дальше. Я потом сразу тебе отвечу. — А тут, брат, ты мой, сразу цифра! — горячился дворник. — Двести, а не то триста целковых в раз. Ну, обыкновенно мне кое-что за труды. Ты подумай только. Три сотенных! Ведь это сразу можно бокалиную открыть! Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом. — Кончу, — коротко спросил Лодыжкин. — Да тут долго и кончать нечего. Давай, пса, и по рукам. — Так, — насмешливо протянул дедушка. — Продать, значит, собачку. — Обыкновенно продать. Чего вам еще? Главный паныч у нас такой искаженный. Чего захотелось так весь дом перебульгачит? Подавай всё тут. Это ещё без отца, а при отца светители вы наши. Все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Абальянинов по всей России железные дороги строит, миллионер. А мочишь кто у нас один? Я заруют. Хочу поню живую — на тебе поню. Хочу лодку — на тебе в самом деле шную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу. — А луну? — То есть э, в каких это смыслах? — Говорю, луну он ни разу с неба не захотел. — Ну вот, то ж скажешь луну, — сконфузился дворник. — Так как же, миг человек, лады у нас, что ли? Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина. Я тебе одну скажу, парень, начал он не без торжественности. Примерно, ежели бы у тебя был брат, или, скажем, друг, который, значит, с самого с из детства постой дружбу, ты собаке колбасу даром не стравляй.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 Не все, мол, продается, что покупается. Да, ты, собак, то лучше не гладь. Это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я тебе. Сергей, собирайся. Дурак ты, старость, не вытерпел наконец дворник. Дурак, да отроду так. А ты хам, иуда, продажная душа. Вырагал Саладышкин: "Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи от наших моль с любовью вашим низкий поклон". Свёртывый ковёр Сергей: "Эх, спяна моя спинушка. Пойдём. Значит, так". Манаго значительно протянул дворник: "Стем и возьмите". Задорно ответил старик: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 Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть в свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался. Что, братику? Разве нам лечь поспать на минуточку? спросил дедушка. Да я-ка я в последний раз водицы попью. Ну, хорошо. крякнул он, отнимая от кружки рот и, тяжело переводя дыхание, между тем, как светлые капли бежали с его усов и бороды. Если бы я был царем, все бы эту воду пил, с утра бы до ночи. Арто, и си сюда. Ну вот. Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел. Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела тёмная листва корявых раскидистых дубов. Сквозь неё сияло чистое голубое небо. Ручей, избегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкратчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка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 В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Антис. Там брат, во какие цирки. Фонари, видимо, не видимо. Всё электричество горит. Народу, может быть, 1005, а то и больше. Почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним, непременно итальянскую. Что такая за фамилия? Эстифи. или, скажем, лодыжки. Чепухадно. Нет никакого в ней воображения. А мы тебя в офикше запустим, Антонио, или например, тоже хорошо, Энрико или Альфонсо. Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей об блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Артон на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давнем дворнике в розовой рубахе. Но размарённый сон усталость и жарой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 Мальчик бегал взади вперёд по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко с беспокойством и испугом: "Арто, иси назад, фью, фью, арто, назад!" "Ты что, Сергей, вопиешь?" недовольно спросил Ладышкин, с трудом расправляя затёкшую руку. "С собакой мы проспали, вот что!" раздражённым голосом грубо ответил мальчик.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 Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки. Да. Вон она, какой ей дел-то? произнёс старику павшим голосом. Сергей, Серёжа, поди к сюда. Ну что, там ещё? грубо отозвался мальчик, подходя к ладышке. Вчерашний день нашёл. Серёжа, что это такое?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 Отпечатались следы собачьих лап. «Свел ведь, подлец, собаку!» — испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. «Никто, как он. Дело ясное. Помнишь, Давич, у моря-то он все колбасой прикармливал». «Дело ясное», — мрачно и со злобой повторил Сергей.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 Вставай, дедушка Лодыжкин! Пойдем!» «Пойдем!» — унылый и покорно повторил старик, подымаясь с земли. «Ну что ж, пойдем, Сереженька!» Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького. «Будет тебе, старик, дурака-то валять! Где это видано, в самом деле, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Не правду я говорю?»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 Не выходит это дело чтобы к мировому. Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? Нетерпеливо перебил мальчик. А ты, Серёжа, не того. Не сердись на меня. Собак-то нам с тобой не вернут. Дедушка таинственно понизил голос. «Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давечий господин говорил. Спрашивает, а пачпорт у тебя есть? Вот она какая история. А у меня...» Дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно. «У меня, Сережа, пачпорт-то чужой». «Как чужой?» «Тот вот чужой». Свою я потерял в таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился, прятался, взятки давал, писал прошение. Наконец вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц, всякого опасаюсь, покою вовсе не стало. А тут в одежде, в ночлежке, подвернулся один грек. Это говорит сощие пустики. — Погоди, — говорит старик, — на стол двадцать пять рублей, а я тебя навек пачпортом обеспечу. Раскинул я умом туда-сюда, э, — эх, думаю, — пропадай, моя голова, давай, — говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту. — Ах, дедушка, дедушка! — глубоко со слезами в груди вздохнул Сергей. Собаку мне уж больно жалк. Собака ты уж хороша очень. Серёженька родной мой, протянул к ним старик дрожащие руки. Да будь только у меня паспорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы. За горло бы взял. Как так? Позвольте. Какой имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть? А теперь нам крышка, Серёжа. Приду я в полицию, первое дело подавай, Пачпорт. Этот и сам Авски мещанин Мартин Ладышкин. Я ваш скрадди. А я братьцы не Ладышкин вовсе, и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто таков этот лодыжки? Один бог его ведает. Почем я знаю, может, воришка какой-то, или беглый каторшник, или, может быть, даже убивец. Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем. Ничего, Сережа. Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким коричневым от загара морщинам.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 что значит по-турецки звезда. Вместе с ними ночевали греки, камилатёсы, землекопы турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся подённым трудом, а также несколько тёмных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейни закрывались в определённый час, разлеглись на скамьях, стоявших вдоль стен, и прямо на полу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 Стелился косым дрожащим переплетом по полу, и падая на спящих в повалку людей, придавал их лицам страдальческое и мёртвое выражение. Ты куда нос свой уводишь, мальцук? сонно окликнул Сергею в двери хозяйка кофейни, молодой турок Ибрагим. Пропусти. Надо, сурово деловым тоном ответил Сергей. Да вставаешь, что ли, турецкая лопатка?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 На дальних окраинах местечка лаял собаки. Откуда-то с верхнего шоссе доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей и на ходу. Миновав белый с зелёным куполом в виде луковицы мечеть, окружённую молчаливой толпой тёмных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу.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 Вот наконец высокие чугунные ворота, узор четыре точно кружево и обвитые ползучими стеблями глицинии. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутька пугливая тишина. Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх, но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал: "А всё-таки я полезу. Всё равно". Взобраться ему было не трудно. Изъечные чугунные завитки, составлявшие рисну кворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. На дворотами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощуп её влез на неё, потом лёжа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону и стал вы немного сталкивать туда же всё туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за её край только пальцами вытянутых рук, но его ноги всё ещё не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем снаружи. И по мере того, как затекали его руки, и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас всё сильнее проникал в его душу. Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол рожались, и он стремительно полетел вниз. Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в колене.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 «Жжжу! Жжжу!» «А ведь это шумит у меня в ушах», — догадался Сергей. Он поднялся на ноги. Все было страшно, таинственно, сказочно красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах...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 Не выйти мне отсюда. Никогда не выйти. С тоской подумал Сергей. Вспомнился ему намек дедушки, старые шарманки на члегги в кофейнях, завтраки у прохладных источников. Ничего. Ничего этого больше не будет. Печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе вместо какому-то тупому и спокойно злобному отчаянию. Тонкий, словно стонущий виск вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цепочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых маленьких четырёхугольных отверстий без стёкол. Вступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошёл к стене, приложил лицо к одной из задошен и свисну. Тихи. Старожки шум послышался где-то внизу, но тот что же за тих.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 — вторил ей плачущим голосом мальчик. — Цыц, окаянная! — раздался снизу зверский басовый крик. У -у -у -у, — У-у-у, каторжная! — что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем. — Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! — закричал выступление Сергей, царапая ногтями каменную стену.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 «Кто здесь бродит? Застрелю!» — загрохотал точно гром его голос по саду. «Воры грабят!» Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил слайм Арто. На шее у него болтался обрывок веревки. Впрочем, мальчику было не до собаки.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 В горлу у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячу иголок. То от дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперёд, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в тёмную тесную лазейку. Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно владевать холодная, вялая тоска, тупое равнодушие ко всей опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу и, изнемогавшим от усталости телом, и зажмурил глаза. Всё ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо подвызгивал, уткнув морду в колени Сергея.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 Правда, верх её был утыкан вмазанными в звёздку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперёк тулы вещь арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял. Следом за ним очутился на стене и Сергей как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая тёмная фигура.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 оба сильные, ловкие, точно окралённые радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей ещё оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком верёвки, и всё изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.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 Все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещённой луной, между тёмными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освежённого листа. В кофейне Ильдыс Ибрагим встретил мальчика сукоризненным шёпотом. "Источи всё с лейся, мальчуг. В статусе всё шлеся. Ва-вай-вай. Нехорошо. Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Рту. Он в одно мгновение тыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и прежде чем тот успела помниться, облизал ему с радостным визгом щёки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя верёвку. Увидел лежащего рядом с собой, покрытого пылью мальчика и понял всё. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.